Глава восьмая. Дом, похожий на комод. «Живу в Кудрине против четвертой гимназии в доме Корнеева, похожем на комод. Цвет дома либеральный, то есть красный». Антон Павлович Чехов. Ева прохаживалась по улице и тревожно посматривала по сторонам, чувствуя себя преступницей. Ей казалось, любой может ткнуть в нее пальцем и воскликнуть, вот она, думаете, зачем она здесь стоит, пришла воровать. Кроме того, она была без морока. Сегодня Ева уже превысила свой лимит, и шляпку пришлось снять. От того, что она слишком долго находилась в ней, Еве мерещилось, что ее лицо расширяется, а в голосе возникают истеричные нотки абсолютной правоты. Четверть часа назад у них с Филатом состоялся такой разговор. Мне нужно вернуть мой ключ. Мой дедушка у гномов его приобрел. Заплатил втридорого, но на рабочем инструменте не экономят. Выглядит он так, большой, ржавый, на красной ленте. Лежать не любит, предпочитает находиться в вертикальном положении, поэтому его обычно вешают на гвоздик, на светильник, на что угодно. Когда ты его касаешься, начинает меняться, превращается в другие ключи. А зачем он нужен? Для спасения жизни магических созданий. Он открывает любые двери чуть ли не до шестого класса защиты. Причем не только открывает, но и снимает магию. А то иной раз дверка хлипкая, так и просит, открой меня, а внутри, понимаешь ли, какие-нибудь пески сахары. — А как твой ключ у друга оказался? — спросила Ева. — О, это коварный типус. Соврал, что ему надо освободить ленточного дракона. Якобы он заперт где-то на Китай-городе в подземельях. Взял ключ и сгинул. Я потребовал вернуть, а он, не моргнув глазом, заявил, что потерял. Я ему, а дракон, а он, какой дракон? Ева позволила себя уговорить. И вот теперь она прохаживалась по улице, набиралась храбрости и мысленно повторяла полученные от стажара инструкции. «Просто ходить и смотреть». Сильно не напрягаться, искать точку перехода. Когда войду, и ко мне подойдет коза, дать ей это. Ева сунула руку в карман и извлекла нечто напоминающее куриный окорочок, но выросший на дереве. Существовала даже засохшая плодоножка, как у яблока. Странная, конечно, коза мясо ест. Но ведь окорочок же из дерева. Ладно. Коза съедает эту штуку и засыпает крепким здоровым сном. Я отыскиваю ключ, а если не смогу, зову его, и он ищет сам. Ева остановилась и вблизи посмотрела на дом, в который ей предстояло проникнуть. Это был небольшой двухэтажный особняк красного цвета, глухой стеной примыкающий к соседнему пятиэтажному дому. Еве был нужен не сам этот особнячок, а флигель у него во дворе. Улица называлась Садовая Кудринская и являлась частью Садового кольца. Здесь же рядом через кольцо была знаменитая сталинская высотка, а сразу за ней московский зоопарк. Ева скоро бы решилась нырнуть в расположенное рядом с домом ворота, но, внезапно появившись со стороны Малой Никитской, на Садовую Кудринскую выбрала пестрое стадо туристов. Впереди точно козел-вожак вышагивал бодрый экскурсовод. На груди у него висела колонка, и когда экскурсовод произносил что-то в микрофон, голос его звучал из колонки. Пропуская туристическое стадо мимо себя, Ева прижалась спиной к дому. Ее поступок был неправильно истолкован. Экскурсовод, вроде бы уже прошедший мимо, сердито оглянулся на нее и махнул рукой. «Девушка, вам что, особое приглашение?» «Не разбредаемся!» «Подходим ближе, выстраиваемся полукругом», — прохрипел динамик. Раньше, чем Ева успела что-то сообразить, она была взята в плен стадом. Стадо приняло ее дружелюбно. Шуршала шоколадками, щелкала фотоаппаратами, глазела по сторонам, томилась и скучала. Палец экскурсовода взметнулся, указывая на тот самый дом, куда Еве предстояло проникнуть. «Подтягиваемся ближе, на проезжую часть не выходим. Перед нами городская усадьба, построенная в 1874 году». Архитектор Афанасьев. Первый владелец – подполковник Ростовцев. Как мы видим, не хоромы, но дом крепкий, красивый, удобный. Шатерный стиль – эркеры. Строил ли подполковник дом на продажу или был переведен на новое место службы, сказать сложно. Более вероятно, что на продажу. Уже в 1875 году усадьбу приобретает доктор Яков Корнеев. Колонка... Издала сипящий звук, и несколько слов куда-то провалилась. Экскурсовод потряс ее, пристыдил разряженную батарею, и звуки вернулись. «В центральном здании, на которое сейчас обращены наши жадные взоры...» «Молодой человек, не разглядывайте ножки девушек!» «Доктор Корнеев проживал сам, два флигеля сдавал в наем. Москвичи того времени предпочитали не хранить деньги в банках». Как только у них появлялись средства, они выстраивали каменный дом в два-три этажа и немедленно начинали сдавать в нем квартиры. С этой целью возводились дополнительные этажи и пристройки. Уютные сады, так украшавшие дворянские городские усадьбы во времена Крылова и Пушкина, почти все были вырублены новыми владельцами. Оставляли буквально по 2-3 дерева. Москва населялась так стремительно, что любой каретный сарай, находившийся в центре города, имел все шансы стать домом этажа так в три и приносить доход. В этом месте экскурсовод издал провоцирующий вздох и некоторое время ждал таких же вздохов со стороны толпы. Но, увы, ожидаемых вздохов не последовало. Толпа дремала. Какая-то мамочка, стоящая рядом с Евой, незаметно щипала своего отпрыска за ухо, крутила вертелой и тянула ухо кверху, пытаясь оторвать его физиономию от телефона. Отпрыск мельчал от боли, но от телефона не отрывался. Еве стало жалко экскурсовода. Поощряя его, она засмеялась и закивала. Экскурсовод, благодарно взглянув на нее, просиял. И Ева ощутила, что где-то там, в австралии она заработала невидимое красное яблоко, а, может, и капельку рыжья. «Но, спросите вы», – продолжал экскурсовод, которого ровным счетом никто ни о чем не спрашивал, от чего прожектор истории, прожектор нашего с вами внимания, целенаправленно ударил в этот уютный, но все же архитектурно мало чем примечательный дом». А дело в том, друзья, что здесь, во Флигеле, много лет проживал Антон Павлович Чехов. По личному признанию Чехова, это была одна из самых удачных его квартир в Москве. Стоила она 650 рублей в год, сумма немалая, но не чрезмерная. Хозяин дома доктор Корнеев, коллега Чехова, относился к нему с симпатией и создавал все условия для работы, в частности запрещал дворнику хамить приходившим к писателю друзьям, среди которых были Григорович, Лесков, Короленко, художники Левитан и Репин. Здесь Чехов занимался медицинской практикой, здесь же писал рассказы. Кроме самого классика в доме проживали его мать, Сестра Мария, младший брат Михаил и другие родственники. Более четырнадцати лет Чехов провел в этом доме и покинул его, только отправившись в путешествие на Сахалин. А теперь, друзья, пройдемте внутрь, где нас ожидает экскурсия. Оплачивать ее не надо, у нас все включено. Застоявшееся туристическое стадо радостно тронулось с места и, как вода в горлышко, стала втекать в железные ворота. Ева попыталась улизнуть, но экскурсовод ласково поймал ее под руку. «Девушка, куда же вы?» «Только на вашем умном лице мой взгляд и отдыхал. Прошу вас, прошу, только после вас, а то вы опять потеряетесь». Буксируемая экскурсоводом, Ева беспомощно оглянулась на противоположную сторону Садового, где ее ждал Филат. В руках у него было два зонтика. Красный зонтик означал «да», черный «нет». Теперь Филат раз за разом радостно открывал красный зонтик, производя нечто вроде непрерывного восклицания «да-да-да-да». Сдавшись, Ева послушно пошла рядом с экскурсоводом. В кармане она трусливо сжимала окорочок с плодоножкой. Изредка доставала руку и быстро обнюхивала пальцы. Окорочок пахнет то жареной курицей, не то яблочным уксусом. Во дворе дома у флигеля Ева увидела дворника. Маленького роста кособокий дворник сметал листья здоровенной с кучей сучков метлой. Издали дворник напоминал большую сердитую шишку. Он был в матерчатом с яркими заплатами фартуки и в картузе с жестким козырьком. Исторической реконструкции под XIX век музей же в конце концов подумала Ева. На экскурсию дворник не обратил ни малейшего внимания, но когда Ева проходила мимо, он вдруг повернул голову и пристально взглянул на неё. Лицо дворника заросло ржавой бородой, доходящей до глаз. Борода шла слоями, как отдельные чешуйки-шишки. Ева никогда прежде не видела такой бороды. — Здрасте! — произнесла она застенчиво. Шишла прясла. Невнятно откликнулся дворник, и его метла яростно заходила по листьям. Они взметнулись, как живые, и Ева оказалась в центре крошечного лиственного урагана. От неожиданности она рванулась в сторону и врезалась в экскурсию, встретившую ее дружелюбным блеянием. Мешая друг другу, экскурсанты закрутились на узком дворе, и Ева каким-то чудом оказалась у двери. На двери была блестящая медная ручка, а над ней табличка «Доктор А. П. Чехов». Экскурсия сбилась в кучу в маленькой прихожей у вешалки. Вешалка не впечатляла, зато подоконник был так велик, что на него можно было свалить дюжину шуб. «Так, минуту. Приятель Филата что, в музее живет?» — соображала Ева. Но, «С другой стороны, трактир с горгульей мог же находиться в антикварном магазине. Опять разделение пространства». Внутри музея экскурсовода с колонкой заменила молодая решительная женщина, сочетающая благоговение перед Чеховым с зорким наблюдением, чтобы никто ни к чему не прикасался. Казалось, окажись здесь волею судьбы сам Антон Павлович. Ему и то велели бы убрать руки в карманы и трогать все только глазами. Перетекая с экскурсией из комнаты в комнату, Ева послушно вертела головой, и осматривала стул с плюшевой скатертью, подсвечники в форме драконов, рыболовные принадлежности и чернильницу с фигуркой лошади, подаренную писателю благодарными пациентами. Сердце у Евы стучало маленьким барабаном. Она внимательно вглядывалась в каждый шкаф и в каждую дверь. А тут у нас что? Так, спальня, железная кровать, портфели Какой-то музыкальный инструмент. Под железную кровать Ева даже заглянула и тотчас на нее рявкнули. Ближе ленты не подходим, гобой мюзет не трогаем. Ева поспешно отскочила и спрятала руки за спину. Голос экскурсоводши моментально подобрел. У нее было два голоса, один добрый, другой злой, и она постоянно между ними выбирала, как мастер выбирает нужный инструмент. У Чехова было два письменных стола. За этим в спальне он работал, когда в кабинете становилось темно. Окна кабинета выходят в заросший двор, где всегда очень сумрачно. Чехов же человек южный, таганрогский. В Москве ему вечно не хватало солнца. На столе подсвечники, лампа, стопка книг. его скользнула взглядом по книгам. интересна точка перехода может быть в книгах? Да нет, вряд ли. Обратите внимание на стены спальни. Почти все эти картины — кисти Николая Чехова, брата-писателя. Николай Чехов иллюстрировал книги, делал обложки для журналов, был другом Левитана. Все люди на пейзажах Левитана нарисованы Николаем Чеховым. Левитан не умел и не любил рисовать людей, а вот Николаю они удавались. На Еву смотрела девочка с портрета. Внимательно смотрела, умно и вместе с тем доверчиво и просто. Кто это? Аня Маевская. Дочь знакомых Николая Чехова. Портрет 1880 года. Рядом портрет крестьянского мальчика, тоже кисти Николая. Беглая кисть, почти набросок, но как передан характер. Пройдемте в личный кабинет писателя. Как видите, он расположен на первом этаже. Кабинет представляет собой просторную комнату с выходящими во двор окнами. В левом углу кафельная печь, рядом письменный стол. — А почему стол не у окна? — спросила Ева. Окна низкие, постоянно мелькавшие ноги отвлекали писателя от работы. Ева вспомнила дворника шишку с его многоуровневой бородой и, понимающе кивнула. Когда она делала уроки, ее тоже все вечно отвлекало. То муха стучит в стекло, и Ева решает ее отпустить, то ей начинает казаться, что у морских свинок пустая поилка. «Как вы там, мои свинки, и свинячители?» По закрепленной прутьями красной ковровой дорожке... Ева поднялась на второй этаж, осмотрела гостиную, ковры с геометрическим орнаментом и круглые часы. Во все предметы она внимательнейшим образом вглядывалась, но никаких подсказок не получала. «Обратите внимание на мебель!» Она принадлежала издательнице журнала «Будильник». В 1883 году издательница разорилась и начала выплачивать сотрудникам гонорары, собственной мебелью. Николай Чехов приносил ей свои работы, забирал у нее стул или тумбочку и преспокойно уходил. Ева внимательно оглядела стены и издательскую мебель, но ничего похожего на точку перехода не обнаружила. Из гостиной экскурсия плавно перетекла в комнату Марии Чеховой, сестры писателя, преподававшей в женском учебном заведении Людмилы Ржевской. Ева тщательно изучила кафельную печь, диван и мольберт. «Проходим в столовую. Венские стулья, стол, буфет с керосиновой лампой, еще одна кафельная печь. На стене висит географическая карта России». Ева изучила карту. Надо же, Финляндия и Польша, оказывается, были в составе России. Однако искомой точки... Открывающий проход в сдвоенное пространство на карте не обнаружилось. Зато Еве показалось, что кто-то внимательнейшим образом на нее смотрит. Прямо спину глазами высверливает. Ева нервно завертела головой. Людей в столовой было полно, но никто ею не интересовался. Похоже, померещилось Вот мы все и осмотрели. Тематические магниты можно приобрести в кассе музея. «Теперь можете задать мне любые интересующие вас вопросы». «Вы замужем?» — спросил экскурсовод с колонкой. Экскурсоводша вспыхнула. «Я отвечаю только на вопросы по существу». «А кто сказал, что мой вопрос не по существу?» Экскурсоводша быстро оглядела экскурсовода и скромно, как гимназистка, потупила глазки. «У меня вечерние занятия в лектории» произнесла она тем из своих голосов, в котором были человеческие нотки. «Я стою у истоков династии экскурсоводов», – подумала Ева. «У них родятся пятеро маленьких экскурсоводиков, которые будут рысью бегать по городу, строить людей в колонны, показывать им дома и требовать, чтобы все трогали только глазами». Из музея Ева выходила понура, но не без облегчения. Да, точки перехода она не нашла, но зато и опасных моментов ей пережить не пришлось. Сейчас можно будет позвонить маме. Интересно, мама уже в курсе, что Ева опять пропустила школу? Магниты она покупать не стала и поскорее выскользнула на улицу. Во дворе было пусто. Даже дворник-шишка куда-то исчез. Некоторое время Ева внимательно высматривала его между деревьями, но обнаружила только метлу, прислоненную к липе. Ева уже пошла в сторону открытых железных ворот, как вдруг неясное чувство заставило ее оглянуться. Табличка «Доктор А. П. Чехов» отблескивала ей в глаза начищенной медью. «Табличка», — подумала Ева. Если точка перехода в самом музее, то это неудобно. Ночью приходишь, а музей закрыт. Разумнее было бы сделать точку перехода снаружи. Вернувшись к двери, Ева, не задумываясь, начала обводить буквы пальцем, но успела обвести только доктор. На букве «Ять» дверь распахнулась, и навстречу Еве, обдав ее горячим дыханием, мринулась: Нет, не коза. Химера с головой, шеей и передними лапами льва. Сбоку львиной головы, очень гармонично, у химеры располагалась другая голова, козья. Хвост химеры представлял собой живую змею. В настоящий момент все три головы пребывали в настроениях противоположных. Змея шипела... Коза меланхолично шевелила ушами и жевала коврик, а львиная морда разглядывала Еву с гастрономическим интересом. бе -э -э -э", произнесла коза и, выплюнув коврик, задним копытцем ударила по полу. Это был сигнал к атаке. Львиная морда разинула пасть и зарычала, выдохнув клуб темного зловонного дыма. Его неосторожно вдохнула, его пошатнулась и рухнула прямо на химеру.